Глава четвертая. Во время битвы, жажда, аристократка и маркитанка, тайна, англичане, штыки, полууспех, башни телеграфа, сорви голова, водружает знамя, победа при Альме. Вверху на высотах Альмы, перед лицом грозной смерти, солдаты мучаются жаждой. Ужасная, мучительная жажда во время битвы. Волнение, опасность, шум выстрелов, удушливый дым, порох, остающийся на губах. Так как патрон разрывают зубами, все это производит лихорадку и горячит кровь. В ушах шумит, глаза краснеют, голова горит, рот высох. Зуавы отдали бы жизнь за глоток воды, но котелки пусты, солдаты кусают пули, сосут камни, траву, чтобы утолить жажду. А, тетка Буфарик, мы спасены! Спокойная, проворная, ловкая, невозмутимая под выстрелами появляется маркетантка с полным котелком. Но это не вода, это водка, молоко тигра. Тетка Буфарик, стаканчик, умоляю! Пей, милый, сколько хочешь! Она быстро повертывает медный кран бочонка, наполняет стакан и подает. Уф! Я словно огня выпил! Маркетантка торопится подать другим. «Тетка Буфарик, у меня угли в горле. Поскорее мне. Вот, пей, голубчик. Спасибо, держи деньги. Некогда получать. Касса заперта, после заплатишь. А если меня убьют, тем хуже для тебя. Иди не беспокойся». Маркетантка спокойно двигается, не обращая внимания на жужжание пульт, на летящие ядра – Проворная, улыбающаяся, смелая, благодушная. Мало-помалу бочонок пустеет. Тетка Буфарик снова идет наполнить его. Неподалеку, позади полка, под лазарета, стоит мул Саид с двумя бочонками. Тут же доктор Фельц, Роза и Тато. В одном из бочонков ром для солдат, в другом свежая вода для раненых. С ловкостью и самоотверженностью роза помогает врачу, который роется в окровавленной массе изувеченных тел и поломанных костей. Бедные раненые, они пребывают ежеминутно. Страшное зрелище представляет из себя этот уголок поля битвы, где вместо росы трава обрызгана кровью, где трепещут умирающие, где гордая и веселая молодежь последние агонии призывают слабеющим голосом свою мать, переносясь душой золотые безоблачные дни детства. Тетка Буфарик подходит к своему мулу в тот момент, когда Ландо с бесчувственной дамой в черном останавливается у лазарета. Не зная ничего о подвигах «Сорви головы», она не понимает, откуда взялась эта незнакомка но ее доброе сердце сжимается при виде неподвижно лежащей женщины, бледной, как смерть, быть может, мертвой. Маркетантка подходит ближе, замечает, что незнакомка дышит и быстро расстегивает ее бархатный лиф, причем из-за лифа падают на землю тщательно спрятанные бумаги. Зуав поднимает их в то время, как маркетантка натирает водкой виски незнакомки. Дама открывает глаза – Приходит в себя и при виде французской военной формы делает гневный жест, отталкивает тетку Буфарик, видит свои бумаги в руках солдата и кричит. «Эти бумаги! Дайте их сюда! Они мои! Возвратите мне их!» «Ну уж нет!» — возражает Зуав. «Я? Слава Богу! Знаю свою обязанность и передам их полковнику, а он отдаст их главнокомандующему. Так будет лучше!» «Я не хочу!» «Вы не смеете!» Дама в черном волнуется, нервничает, кусает губы, и тетка Буфарик спокойно замечает ей. «Бросьте, не портите себе кровь. Вы должны принять что-нибудь укрепляющее. Не надо гримасничать, я говорю, от сердца». «Нет», — отвечает сухонезнакомка, — «я ничего не возьму от французов, врагов моей родины». Ее большие глаза, похожие на черные алмазы, внимательно смотрят на ужасную груду распростертых тел, и выражение дьявольской радости появляется на ее прекрасном лице. В это время появляется роза со стаканом воды и говорит своим нежным музыкальным голосом. «Но врагов великодушных, сударыня, которые перевязывают ваших раненых, как своих, братски заботятся о них». Беленькая, с нежным румянцем на щеках, Молодая девушка просто очаровательна. Просто одетая, с трехцветной кокардой на соломенной шляпе, прикрывающей роскошные волосы, она пленяет и чарует своей грацией и изяществом. Незнакомка долго и внимательно разглядывает ее, очарованную голосом и ласкающим взглядом девушки. Ее охватывает странное волнение. Что-то бесконечно грустное и нежное шевелится в ее душе, Глаза незнакомки смягчаются и увлажняются слезами. «Да», — вормочет она едва слышно, — «это верно. Она была бы в ее летах, с такими же золотистыми волосами, с глубокими глазами, с таким же нежным цветом лица, с такой же благородной осанкой. Все это не похоже на маркетантку». Видя, что молодая девушка смотрит ей в глаза, незнакомка нежно прибавляет. «От вас, дитя мое!» «Я приму охотно стакан воды». Она жадно пьет воду, не отрывая взора от Розы. Забыв о битве, о выстрелах, о стонах раненых, забыв, что она пленница, забыв свою ненависть, дама спрашивает, «Как вас зовут, дитя мое?» «Роза Пинсон, сударыня». «Роза? Прелестное имя, и так идет вам. Где вы родились? Откуда ваши родители?» Тетка Буфарик, несколько подозрительная, прерывает ее. «Мой муж из Прованса. Я из Эльзаса. Моя дочь родилась там же. Только мне, сударыня, некогда. Я сейчас должна нести воду Зуавам, а Розу ждут раненые. Прощайте, сударыня». Незнакомке не хочется отпустить Розу, ощущая настоятельную необходимость установить связь между собой и девушкой, оставить в ее сердце воспоминания о разговоре, Она снимает роскошную брошку, украшенную черными алмазами, поддерживающую воротник, и, подавая ее розе, говорит: Возьмите это от меня на память. Молодая девушка краснеет, отступает и с достоинством отвечает: За стакан воды? Что вы, сударыня? На поле битвы стакан воды стоит целого состояния, но ее мы даем всем, даже неприятелю. Вы, горды, позвольте пожать вам руку. От всего сердца, сударыня, отвечает Роза, протягивая ручку, которой позавидовала бы любая герцогиня. В этот момент является адъютант с приказом обыскать карету и привести к генералу-даму в черном. Нежная, но сильная рука крепко сжимает руку Розы. Девушка вздрагивает, чувствуя ее мраморный холод. Коляска уезжает, и незнакомка, глаза которой следят за изящным силуэтом Розы, бормочет. Да, ее лета. Она была бы также горда и прекрасна. Будь проклята, Франция, будь вечно проклята! Битва в полном разгаре. Дивизия Баске, видимо, тает. Бесстрастный с виду, но очень бледный генерал считает минуты. Через короткое время он будет окружен. Остается одно средство: наступление, чтобы дать дивизии вздохнуть свободно, чтобы прорвать этот круг железа и огня. Если это не поможет, погибнут все до последнего солдата. Дежурные офицеры окружили его и ждут приказаний. Ну, господа, прикажите командовать на приступ. Офицеры летят галопом под огнем, чтобы передать приказание командирам корпусов. Вдруг Баске вскрикивает. Лицо его просияло. Англичане, пора! Это ожидаемая им дивизия, но с каким опозданием? Вдали, в пороховом дыму, озаренные пламенем пожаров, видны английские войска. Великолепные пехотинцы идут сомкнутыми рядами, словно на параде, стройно, ровно считая шаги. Грандиозно, красиво, но нелепо. Почему не раздвернуть фронт подальше от пушек? Почему не раздробить войска, оберегая их от выстрелов? Русские артиллеристы хорошо работают. Четверть часа третья часть наличного состава солдат на земле. Неустрашимые английские солдаты все-таки перешли Альму и грозят правому крылу русских. В дивизии Баске слышится команда «Мешки на земь! В штыки! Барабанщиков и трубачей сюда! На приступ!» Раздается звук трубы под аккомпанемент барабана. Люди рвутся в бой. Зуавы и венцинские стрелки идут впереди. Русские стоят неподвижно, подняв штыки. Вдруг все замирает. Трубы и барабаны замолкли. Несколько минут царствует гробовое молчание. «Да здравствует император! Да здравствует Франция!» — вырывается восторженный крик из пяти тысяч грудей. Русские отвечают стрельбой. Французы — Прыгая, как тигры, бросаются на человеческую стену. Перед ними – рослые молодцы в плоских фуражках, одетые в серые шинели и большие сапоги. Ужасающие столкновения. Лязг металла, проклятие, стоны, вопли, рыдания. Спокойные, терпеливые, холодные, хорошо дисциплинированные эти русские великаны в усах и с баками стоят плотной стеной под натиском неприятеля. Удивляясь храбрости русских солдат, Наполеон сказал «Убить их – это мало, надо заставить их упасть». Первая линия прорвана, уничтожена, за ней стоит другая, готовая к битве. Охотники, зуавы, линейцы, опьяненные кровью и порогом, налетают на ураган. Русские не сдаются и не бегут, а умирают на месте. В несколько минут Владимирский полк потерял своего полковника, трех батальонных командиров, 14 капитанов, 30 лейтенантов и 1300 солдат, убитых и раненых. Из Минского и Московского полка выбыла половина наличного состава людей. В центре дивизия Конробера захватила все неприятельские позиции. Медленно, шаг за шагом, русская армия отступает, к стратегическому пункту, известному под названием телеграф. На возвышенности, окраины которой защищены насыпями, высится деревянное здание, выстроенное из досок, соединенных перекрестными брусками. Тут хотели устроить сигнальный телеграф. От этого и возвышенность, и башня получили свое название. Снова разгорается битва, ужасная, ожесточенная, по блестящему плану Баске. Вперед выдвигается резервный полк алжирских стрелков. Штыки. Стрелки отчаянно бросаются вперед. Обманутые восточным видом и голубой формой стрелков, русские принимают их за турок и презрительно кричат Турки, Турки. Иллюзии их кратковременно, но жестоко. Одним прыжком стрелки перескакивают траншею, насыпи и попадают в середину русских. Брежь готова. Зуавы, охотники и линейцы стремительно бросаются в нее, в то время как стрелки, расширяя брешь, вопят во все горло. «Турецкие макаки, вот вам и стрелки!» Храбрые африканцы сделались героями последней битвы, которая все еще продолжается благодаря непобедимой стойкости русских. Жажда крови охватила всех людей. Всюду идет бесчеловечная резня стреляют друг в друга, протыкают штыками, убивают пулями или просто прикладами ружей. Обезоруженные солдаты душат, давят, кусают врагов. Всюду мертвые и раненые. Вокруг башни отчаянная борьба. Вверху развивается русский флаг. Пока не найдется смельчака, который водрузит там французские цвета. Многие, кто пытался сделать это, погибли. Много смельчаков было убито, когда лейтенант пуан Тридцать девятого линейного полка успел добраться до первой площадки, взмахнул знаменем своего полка и упал мертвый. За ним последовал фельдфебель Флери, пуля опрокинула его. Тогда полковник Зуавов хватает знамя одной рукой, а другой держит свою саблю и кричит. Сюда, храбрецы второго полка, туда, вверх, громомолния, там должно быть знамя Зуавов. 50 человек готовы заслужить почетную, но неизбежную смерть. «Мне, господин полковник, я!» — кричит громовой голос, заглушающий перестрелку. «Это ты, сорви голова?» «Я, господин полковник, но, мои товарищи, умоляю вас, я осужден, но если...» «Ступай, сорви голова!» — просто говорит ему полковник, передавая знамя. На пути его останавливает чья-то грубая рука и голос провансальца гудит ему в ухо. «Голубчик, ты храбрец из храбрецов! Буфарик, мой старый! За Францию!» И, наклоняясь, он добавляет в полголоса. «За розу!» Жан быстро лезет по лестнице, пули свистят вокруг него, ударяясь в перекладины. «Вот он на первой площадке!» Раздается сразу пятьсот выстрелов. Он смеется, показывая свои великолепные зубы и кричит во все горло «Да здравствует Франция!». Потом он лезет все выше и выше, окруженный тучей пуль. Вот он, вверху, на второй площадке, и его гордый силуэт отчетливо рисуется на голубом небе. Раздаются восторженные крики. И еще последний залп. Французы вздрагивают. Одним ударом ноги сорви-голова сбрасывает русское знамя, которое падает вниз, как подстреленная птица. Потом развертывает трехцветное знамя, победоносно развивающееся на ветру. «Молодец!» — кричит восхищенный полковник. Солдаты, столпившиеся у подножия башни, надевают шапки на острия штыков и машут ими в воздухе. Восторг выразражается громовым «Ура!» Выстрелы умолкают. Словно появление французского знамени убило всякую надежду в сердцах русских. В это время трубач во всю силу своих легких трубит сборок знамени. Раздается победный звук труб. Барабаны громко возвещают победу на Альме.